Глава 3. Сердечно распрощавшись с Витенькой, взяв с него слово, что сегодня вечером он соизволит посетить Рыжую Розу, я направилась домой. Нужно было обдумать план дальнейших действий. Дома я прежде всего отправилась на кухню, чтобы сварить себе чашечку кофе. Кофе всегда хорошо помогает думать. И вообще, я очень люблю процесс распития горячих напитков на кухне декадентско-интеллигентская привычка, наверное, перешедшая ко мне от бабки со стороны матери. Впрочем, думать здесь было особо не о чем. У меня уже были фамилия, имя, отчество и год рождения нужного нам с Юлии типа. Информации вполне хватало для того, чтобы обратиться в обычный стол справок. А вот дальше мне для начала требовалось выяснить, Что же это за птица такая, Николай Дмитриевич Заславский? Для этого, конечно, придется нанести ему визит. И еще, возможно, немного за ним последить. Ни то, ни другое мне не улыбалось. В первом случае надо придумывать себе какую-нибудь дурацкую легенду, типа «Извините, я из поликлиники, вы флюорографию не прошли за этот год». В таких случаях я почему-то всегда чувствую себя круглой дурой. Слежку же за людьми я вообще не люблю, несмотря на то, что она составляет львиную долю объема обычной работы частного сыщика. Однако пора было позвонить в службу 09. Телефонная дама, представившаяся мне как 42-я, мрачным голосом сообщила, что Заславский Николай Дмитриевич – 72-го года рождения, имеет телефон 99-45-34. Адреса они не дают. Нужно идти в стол справок и платить 5 рублей. Но это мы мигом. Всё это слишком уж просто. Быть такого не может. Я посмотрела на часы. Увы, день пролетел незаметно и шёл уже седьмой час вечера. Звонить в такое время и представляться участковым терапевтом было уже поздно, а другая, более подходящая легенда, в голову не шла. Поэтому я решила воспользоваться своим конституционным правом на восьмичасовой рабочий день и, плюхнувшись с очередной чашкой кофе в свое любимое кресло, врубила телевизор. В то веки я решила посмотреть что-нибудь нейтрально отвлекающее, но, как назло, наткнулась на дежурную часть. Опять рассказывали про убийство банкира Мишина. Говорили о связях между администрацией банка «Конус» и наркомафией. Приводились размеры сумм, пропускавшиеся для отмывки через счета банка и приблизительные доходы Мишина и компании. «Да, ничего себе!» как жил Александр Васильевич. Жил, не тужил, пока не закончил свои дни в туалете ночного клуба «Носорог». Ну нет, лучше жить скромнее, но, по крайней мере, не бояться, что кто-нибудь брызнет тебе в лицо цианистым калием. Кстати, по самой процедуре совершения убийства строились самые фантастические версии. Вплоть до того, что в окошко под потолком сортира сумел проникнуть японский ниндзя и замочил мирно сидящего на унитазе банкира. В любом случае, думаю, что это преступление пополнит собой длинный ряд нераскрытых дел, оседающих на полках в архивах УВД. Я невольно позавидовала тем, кто ведет это дело, несмотря на то, что сама добровольно отказалась работать в органах. Вот ребята занимаются настоящими делами. И тебе заказное убийство, и тебе наркомафия. А ты тут сиди себе и думай, как вернуть деньги какой-то несчастной художнице по интерьерам. Успокаивала, правда, та мысль, что тем, кто ведет это убийство, вряд ли платят по 200 долларов в день. Так что каждому свое. Я переключилась на другой канал. Там была какая-то мура типа Санта-Барбары. Пощелкав кнопками пульта и убедившись, что количество транслируемых каналов, увы, не определяет качество транслируемых передач, я вырубила телевизор совсем. В конце концов, можно просто отдохнуть в тишине. На улице опять мило. Я выключила свет и подошла к окну, любуясь тем, как тысячи снежинок переливаются в лучах уличных фонарей. Такие романтические зимние вечера располагают к тому, чтобы забухаться под мягкое теплое одеяло с томиком интересного чтива или на худой конец с мужчиной, или же заняться гаданием. Так как для первого в данный момент было еще рановато, а второе – Со вторым тоже все ясно. Я и решила обратиться к своим гадальным костям. Может быть, оракул посоветует что-нибудь стоящее? Я достала мешочек и высыпала кости на стол. Выпало 22 плюс 28 плюс 11. Рядом с вами коварные враги. Ну ничего себе! Опять! Сегодня утром мне сообщили про сгущающийся вокруг мрак, и мое опасное отражение. А теперь где-то рядом прячется коварный враг. Это было уже серьезно. Две комбинации подряд предупреждали меня об опасности. Конечно, эти предупреждения могли и не относиться к делу Юлии Кауфман. Но моя профессиональная интуиция все-таки подсказывала, что это дело не столь уж прозаическое и простое, как мне казалось вначале. В это время тишину моей квартиры разорвал телефонный звонок. Я так увлеклась размышлениями о предсказаниях костей, что от неожиданности вздрогнула. Ну, полно, Танечка. Нельзя же так нервничать из-за какой-то ерунды. В конце концов, ты не в таких передрягах бывала. С этой мыслью я встала, подошла к телефону и сняла трубку. Таня, добрый вечер. «Это Юля. Я не очень поздно». «Конечно, нет. Очень хорошо, что вы позвонили. Я действительно очень рада была услышать ее голос. Как и любой другой в этот вечер. Я узнала, как зовут похитителя ваших денег. Завтра собираюсь выяснить, где он живет, и нанести ему визит». «Ой, как классно! Да вы просто мисс Марпл!» Вообще-то я предпочитаю, чтобы меня сравнивали с кем-нибудь из мужчин. С Ниро Вульфом, например, или на худой конец с Пуаро. Ну ладно, мисс Марпл так мисс Марпл. «Как вы устроились, Юля?» – спросила я. «Да никак. У вас в городе проходит какая-то конференция по правам человека, и все гостиницы переполнены. Совершенно невозможно устроиться». И откуда же вы звоните? Из автомата в центре города. Собираюсь поискать что-нибудь в частном секторе. Мне вдруг стало ужасно одиноко. Очень захотелось с кем-нибудь пообщаться в этот зимний вечер. Послушайте, приезжайте-ка сегодня ко мне. Переночуете здесь, а завтра что-нибудь придумаем. Тарасов не то место, где девушки вроде вас стоит болтаться на ночь, глядя в поисках жилья. А это вам будет удобно? Видимо, моя клиентка и сама думала о таком варианте. Но предложить это мешала природная скромность. Удобно! Найдете еще раз, где я живу? Конечно! Где-то через час мы с Юлей уже сидели на моей огромной кухне и пили хорошее красное шардоне, которое моя скромная гостья приобрела по дороге. Я узнала практически все о жизни Юли и, в свою очередь, умудрилась выложить ей все о себе. Мы очень быстро перешли на «ты» и, казалось, уже знали друг друга целую вечность. Юля была коренной москвичкой. Поступила в Суриковский институт. На четвертом курсе вышла замуж за своего одногруппника. После окончания Юля и ее муж Какое-то время вместе работали в одной строительной фирме, где Юля и начала постигать искусство разработки интерьеров, пешенебельных квартир и офисов. Однако ее семейное счастье оказалось непрочным. Однажды ее благоверный сообщил ей, что переезжает жить в одну из только что сделанных ими квартир. Ее сравнительно молодой, одинокой и Главное, очень богатой хозяйки. Поплакав какое-то время, Юля решила, что в дальнейшей своей жизни может обойтись и без мужчины. Она уволилась из фирмы, где продолжал работать ее бывший муж и занялась самостоятельной деятельностью. И до последнего времени ее дела шли в гору. «Кто он, интересно, такой этот Николай?» Юля задумчиво крутила в руках листок, записанными на нем координатами Заславского, будто пыталась увидеть в нем портрет пока еще неизвестного нам человека. «Это я и собираюсь выяснить завтра», ответила я, зевнув. Часы с кукушкой показывали половину двенадцатого. За вином и душевной беседой про жизнь время пролетело совсем незаметно. «Ты, наверное, устала? Сегодня с поезда и целый день на ногах Я сочувственно посмотрела на Юлю, которая уже начала клевать носом. «Я тебе постелю в зале на диване». «Стели где хочешь. Я все равно так устала, что буду спать, как убитая». Моя гостья встала и сладко потянулась. В этом потягивании была какая-то кошачья грация. Юля была очень гибкая. Такой гибкостью должна обладать не художница, а художественная гимнастка. «Юля...» «Ты спортом занималась?» – спросила я ее. «Танцевала спортивный рок-н-ролл в студенческие годы. па па ба дуба ба па-да-па-па». -да -па -па, и она изобразила несколько движений. Сомнений нет, Юля весьма разносторонняя, развитая натура. «А ты, наверное, спортсменка по роду работы?» – в свою очередь спросила она меня. «Ой, Пока училась в институте, чем я только не занималась. И дельтапланеризмом, и каратэ, и стрельбой. А вот сейчас некогда. Иногда хожу на спарринги к знакомому тренеру. Он в УВД спецназ тренирует. Ух ты! Вот чего не умею – это драться. Всю жизнь мечтала научиться, да всё никак. Хочешь, научу? Ой, мне уже поздно. Да и зачем? Чтобы заехать мужику между ног, особого искусства не требуется. Она показала, как это проделывает с воображаемым партнером. Должна сказать, что получилось это у нее почти профессионально. Хотя Юля и не владела восточными единоборствами, отразить атаку агрессивных мужских секс-амбиций она явно могла. «Ладно, давай спать. Завтра мне предстоит тяжелый день». Я, наконец, встала и пошла стелить гости постель. «Может, мне тебе чем-нибудь помочь?» Юля вопросительно на меня посмотрела. «Нет уж, завтра занимайся чем хочешь, только не мешай мне работать. А то уплывут твои денежки, что делать будешь?» «Уйду в монастырь», — грустно улыбнулась Юля. «В Тарасове, кстати, есть женский скид, можешь завтра пойти посмотреть». «Ну, я все-таки надеюсь, что у тебя все получится», — в Юлином голосе прозвучала надежда. Видно было, что в монастырь этой девушки не хочется. Я тоже очень на это надеюсь. Вот только предсказания костей немного беспокоили. Ладно, жизнь покажет, кто друг, а кто не очень. Утром я первым делом набрала номер, полученный в справочном бюро. Трубку взяла женщина, судя по голосу, лет сорока-сорока пяти. «Да, я слушаю. Алло, здравствуйте. Я могу услышать Николая Дмитриевича?» На той стороне провода явно немного растерялись. «Извините, но Коля здесь уже полгода не живет». «Вот тебе и здрасте». Я так и думала, что все будет не столь просто. «А кто его спрашивает?» В свою очередь поинтересовалась женщина. Наверное, его мама. Это вас беспокоит из поликлиники. Знаете, у Николая Дмитриевича нет очередной прививки от дифтерии. Возраст подошел, пора делать. Сами понимаете, сейчас это очень распространенное и опасное заболевание. Я про себя попросила Господа, чтобы моя ложь прошла, и у Коли действительно не было этой прививки. И, судя по всему, здесь я угадала. «Да вы знаете, — замялась женщина, — Коля решил жить отдельно от нас, родителей. Он снимает квартиру. А вы не могли бы сообщить его адрес? Мы ведь отвечаем за его здоровье, независимо от того, где он проживает». Я попыталась говорить тоном нашей участковой, которая постоянно звонила мне с подобными дурацкими приставаниями насчет, сделанных прививок или очередных медосмотров. Да, конечно, сейчас. И доверчивая женщина дала мне телефон и адрес Николая, предупредив, что он живет с очень строгой хозяйкой. Не беспокойтесь, никто к нему не поедет. Мы только вышлем ему открытку с просьбой явиться в поликлинику. Увы, моя профессия иногда требует от меня наглого и беззастенчивого вранья. На этом наш разговор закончился. Я пожелала мадам Заславской не болеть и положила трубку. Итак, пока судьба была ко мне более чем благосклонна, практически без усилий я получила информацию о точном местонахождении нужного мне объекта. Теперь можно было поехать по только что полученному адресу и на месте разобраться, что к чему. День начинался удачно. Я смело надеяться, что он таким будет и дальше. Юлия еще спала, когда я выходила из квартиры. я оставила ей записку, в которой просила ее быть как дома и на всякий случай ключи от квартиры. Вы не подумайте, что я слишком доверяю людям, но Юле я почему-то доверяла. Последний снегопад видимо все-таки подвиг администрацию нашей автостоянки на трудовые свершения. Когда я вышла из подъезда, Сторож как раз заканчивал откапывать последнюю машину. «Эх, была не была!» – решила я и направилась к своей бежевой девятке. Как это ни странно, она завелась почти сразу. Да, день очень хорошо начинался. Николай Заславский жил в старом доме, недалеко от центра Тарасова. Хороший дом сталинской постройки с высокими потолками – большими лестничными клетками в адресе который мне любезно дала женщина по телефону значилась квартира 35 по моим расчетам это должен был быть второй подъезд ну что же попробуем зайти квартира действительно располагалась во втором подъезде на третьем этаже довольно неухоженная дверь со старой кнопкой звонка я позвонила приготовив на всякий случай свое просроченное удостоверение работника областной прокуратуры. Пришлось долго ждать, пока за дверью не послышались медленные шаркающие шаги. «Кто там?» Из-за двери раздался голос принадлежащий женщине неопределенного возраста. «Заславский Николай Дмитриевич здесь проживает». Я попыталась придать своему голосу максимальную твердость. «Нет его! Ушел с полчаса назад!» «Откройте, я из прокуратуры. Хочу задать вам несколько вопросов!» За дверью раздался звук задвигаемой цепочки. После этого дверь осторожно приоткрыли, и в образовавшемся проеме появилось бледное женское лицо. Возраст хозяйки квартиры было определить очень трудно. Где-то между сорока и пятью десятью пятью круглое приплюснутое лицо с бесцветными маленькими глазками, курносый тоже слегка приплюснутый носик, гладко зачесанные назад волосы. Не знаю почему, но при одном взгляде на это лицо у меня возникла аналогия с Макрицей. «Достоверение покажите», – потребовала хозяйка. «Вот, пожалуйста», – показывая красную книжицу – Я как бы незначай прикрыла ее правую сторону, где был указан срок действия. Женщина близоруко сощурила свои маленькие глазки и, удостоверившись в необходимой красноте обложки моей ксивы, снова прикрыла дверь, теперь уже для того, чтобы отодвинуть цепочку. «Проходите», — недовольно буркнула она, пропуская меня в квартиру. «Что там еще этот умник наделал?» Да ничего, собственно. Мы с хозяйкой квартиры расположились на не очень уютной кухне, заставленной пустыми банками, какими-то мешками и еще бог знает чем. Николай Дмитриевич является соискателем одной вакантной должности у нас в управлении. И это обычная в таких случаях проверка. Что вы можете сказать о своем жильце? Значит, Ольга в прокуратуру теперь устраивается. В ее тоне прозвучал оттенок злой зависти. Да что сказать? Сказать-то мне особо нечего. Странный он какой-то. Сидит за своим компьютером целый день. и Ничего больше не делает. Телефон все время занимает этим своим интернетом. А как у него с женщинами? С алкоголем? Я пыталась выудить из нее все для того, чтобы составить приблизительный портрет Николая. «Да никак. Ни то, ни другое его не интересует. По крайней мере, сюда ни разу никого не приводил. И пьяным его я тоже ни разу не видела». Хозяйка квартиры сказала это таким тоном, как будто факт правильного образа жизни Заславского ее возмущал. «Так, выходит, повезло вам с жильцом? Как, кстати, вас величать, Ольга Васильевна Баласова» представилась хозяйка квартиры. «И где же повезло, ежели не знаешь, что у него внутри творится? Вы вот в прокуратуре работаете, вам ли не знать, что в тихом омуте черти водятся? Все маньяки-то они из таких тихих и выходят. Вас послушает так у нас половина населения маньяки». «Да так оно и есть! Вы только на улицу выйдете...» Так и ждёшь, что кто-нибудь с тобой что-нибудь сделает. Да уж, захотеть чего-нибудь сделать с этой женщиной мог только самый отпетый маньяк. Причём не просто маньяк, а извраченец. Николай вот в последнее время ещё и нервный стал. Раньше со мной так вежливо разговаривал. Ольга Васильевна продолжила разговор про своего жильца. «Вчера вот решила прибраться у него в комнате». Так он прямо как осатанил. Как на меня заорет. Вы, Ольга Васильевна, ничего у меня в комнате сейчас не делайте. У меня творческий кризис. И выпихнул меня в зашей. Кризис у него, понимаешь. А что? Раньше вы постоянно у него убирались. Мне показалось интересная внезапная перемена отношений Заславского к посещению хозяйкой его личных апартаментов. Постоянно и каждый день. Он же даже пыль со своего компьютера сам не вытирал. А можно взглянуть на его комнату? Для составления полного портрета мне желательно было еще взглянуть на жилище Николая. Да, пожалуйста, она открыта. И мы пошли к двери, за которой располагалось его обиталище. Однако, вопреки ожиданиям хозяйки, дверь оказалась заперта. «Это что ж он о себе думает? Это в моей квартире от меня же будет запираться?» Возмутилась Ольга Васильевна. «Ладно, сейчас я запасной ключ принесу». И она скрылась в своей комнате. Ее не было довольно долго, после чего она показалась с растерянным видом. Странно, куда-то вот ключ задевала. «Ничего у нас не получится. Теперь эту комнату только сам Николай может открыть». Еще один ключ у него. Ну, я ему задам. В общем, мне так и не удалось взглянуть на жилище великого программиста. Однако факт запирания двери, которая доселе не запиралась, в купе с нервным поведением жильца, мне очень о многом сказал. Было ясно, что Николай держит полученную в стена банки наличность у себя в комнате. Причем он так за нее волнуется, что даже пошел на ограбление собственной хозяйки, спеяв у нее запасной ключ. Дальновидный шаг, учитывая недюжинный природный интерес Ольги Васильевны к подробностям жизни одиноких молодых маньяков. Итак, я знаю, кто похитил Юлины деньги, знаю, где он живет и приблизительно знаю, что он собой представляет. В моем воображении, Рисовался портрет молодого, наверное, симпатичного и уж точно интеллигентного человека. Его интересует только собственный интеллект. Ни женщины, ни вино, ни какие-либо еще бренные удовольствия Николая явно не привлекают. Интересно, почему он свалил от родителей? Наверняка из-за необходимости личного самоутверждения. Стало быть, Он еще и крайне честолюбив и независим. По крайней мере, считает себя независимым. Ну-ну, это мы еще посмотрим. Но одно было совершенно ясно. Николай Дмитриевич Заславский весьма неординарная и интересная личность. И для полного представления о нем мне нужен был личный с ним контакт. Такими мыслями Я уже была собралась покинуть не очень гостеприимную квартиру Ольги Васильевны. Однако, когда я уже одетая стояла в коридоре и прощалась с хозяйкой, входная дверь неожиданно открылась, и в квартиру вошел молодой человек весьма интеллигентной наружности. Судя по тому, что он открыл дверь своим ключом и потому, как выразительно посмотрела на него Ольга Васильевна, сомнений в его личности не оставалось. Это был никто иной, как Николай Заславский собственной персоной. Да, сегодня мне определенно везло.